Из у него было два варианта. Либо заявить в милицию и явиться в дом старого Курбана с внушительным отрядом людей в погонах, либо просто бежать из города от мести людей, которых он пытался обмануть. Неизвестный не сделал ни того, ни другого. Более того, он сам пришел в дом Курбана, без оружия и один. Это было не просто странно, это было невероятно. Старик размышлял всю ночь, но не мог понять, что именно привело незнакомца в его дом. Если неизвестный действительно работал на милицию или службу безопасности, то почему он так отчаянно рискует? Царик уже много лет не встречал честных людей в правоохранительной системе суверенного государства. Дело было не в том, что все прокуроры и милиционеры, таможенники и сотрудники службы безопасности в новых государствах были сплошь подлецами и негодяями. Вовсе нет. Просто жизнь была трудной, все продавалось и покупалось, все без исключений. Этот молодой человек должен был быть либо ангелом, либо дьяволом. Ангелом, если он служил закону дьяволом, если служил золотому тельцу. Когда неизвестный рассказал о сумме, на которую они хотят взять товар, Курбан несколько успокоился. 5 миллионов долларов – фантастическая, невероятная сумма за такие деньги можно было продать душу дьяволу и снова рискнул прийти вторично туда откуда сбежал но поведение неизвестного пугало старика с одной стороны он ушшёл из его дома не убив ни одного из охранников а с другой такая непонятная дикость никто не просил его отрезать косыму голову это было нечто такое что не укладывалось Привычные рамки и смерть Махмуда, который погиб от руки жалкого наркомана, тоже было непонятно. Хотя внешне все было правильно. курбанака приказал врачу извлечь пулю из тела Махмуда. Он был убежден, что его водители не могли убить из этого непонятного ружья, которое оказалось у Касыма. Но врач подтвердил, что стреляли именно из ружья. Если бы Махмуда убили из пистолета, старик не стал бы договариваться из за пяти миллионов. Неизвестный получил бы пулю именно из этого пистолета, но врач подтвердил невиновность гостя. И старику пришлось, скрипя сердце, согласиться. Тела обоих погибших увезли, а старик вспомнил о своем зарубежном друге, который мог достать такую партию груза. В этот вечер он позвонил самому Зардани. Он никогда не звонил ему, лишь трижды встретившись за свою долгую жизнь. Но они работали вместе долго, очень долго, более двадцати лет, и никогда Курбан Ака не звонил ему первым. Но это был особый, исключительный случай. Зардани действительно заинтересовался. Более того... Он даже обрадовался, узнав, что клиенты готовы расплатиться наличными через два дня. Он доверял Курбану, зная, что его слово является почти банковским векселем. Лучше гарантия от любого подвоха. Человек, который принимал груз, обязан был заплатить. Что бы ни случилось с грузом, что бы ни случилось с курьером, какие бы природные катаклизмы не произошли с грузом, платить должен был тот, кто принял груз. Такой незыблемый закон наркомафии. Никакие отправдания в расчет не принимались. Даже гарантии лучших страховых компаний и самых крупных банков были не столь надежны, как слово «барона». Так называли во всем мире руководители крупных региональных синдикатов мафии. Давший слово, обязан был его сдержать. Даже смерть барона не могла привести к неуплате платежей. Занявший его место другой барон, обязан был выплачивать неустойку за своего предшественника. Система гарантий отрабатывалась годами, и сбою быть не могло.